Глава двадцать четвертая. Кажется, его ответ только раззадорил почтенных людей. Да плевать нам на этих гурвицев, воскликнул один из пришедших и для наглядности плюнул едва не на рукав свиньину. Фу! Гурвицы! Тоже мне! Великий дом! Сборище полугоев и шлюх! В ответ на это свиньин поклонился именно этому господину, а потом оговорит весьма холодно. «Мне очень жаль, но этот инцидент в мои отчеты ляжет непременно. И если ваш визит официальный, прошу вас, благородный господин, назвать мне вашу должность, ваше имя». Вот такого поворота пришедшие от молодого человека не ожидали. Теперь они стали приглядываться в некоторой растерянности или замешательстве, которое предполагало, что их визит не то чтобы совсем официальный. И больше всех был удивлен тот господин, который только что плевал на дом гурвицев. Теперь же он разводил руки и изображал удивление и обиду. Нет, ну в самом деле, вы это видели? Этот гой вообще борзел. И при этом имени своего, этому наглому посланнику, сообщать вовсе не спешил. И тогда Рене Бен-Абидор и говорит ему успокаивающе. Ой, да не переживайте вы, уважаемый Бенцион Зохар, ничего вам эти глубоко уважаемые гурвицы, наши добрые соседи, не сделают. Они же не звери какие-то. Подумаешь, плюнули вы в их посланника. Но от такого успокоения Бенцион Зохар, только рот раскрыл, затряс бородой, кажется, от возмущения. А юноша лишь кивнул головой. Ну, понятно, понятно. И тогда тот почтенный, у которого еще не посидела борода, и говорит. «Вообще-то, Гой, мы пришли сюда не ругаться, а поговорить с тобою. А ты устроил тут ругань. Запугиваешь нашего уважаемого и мудрого Бенциона Зохара зачем-то. Вот не можете вы, Гои, без клок. Дай тебе под лицо волю, так ты бы еще и драку затеял». «Я рад, что вы сюда пришли для мира», — замечает ему юноша. И тогда молодой бородач продолжает «Да, мы вообще хотим установить с тобой хорошие отношения, а ты только и задираешься, как какой-нибудь арс, хулиган, гопник, кабацкий». Тут, конечно же, юноша удивился, но исключительно про себя и вслух ничего не говорит. А вот самый почтенный, судя по бороде, в это время лезет в карман своих черных брюк и достает оттуда потертый кожаный кошелек, копается в нем, копается, перебирая мелочь, а уже накопав, вытаскивает из него пару монет и вальяжно протягивает их в сторону рутибора, с таким расчетом, что тот непременно подставит свою ладонь, а почтенный кинет ему в нее деньги. Вот только свиньин вовсе не торопится подставлять свою руку, и тогда возникает некоторая пауза. Пауза неловкая, когда благородный бородач начинает сначала недоумевать над недогадливостью юноша, а после ей сердиться понемногу. «Ну что ж ты, дуралей, бери же!» И тут подключается Рене на он указывает пальцем на деньги, а потом тем же пальцем указывает на шиноби и шепчет. Это тебе. Ну что ж ты, безраташем, господи, добери да уже. Идиот не верит, что это ему, со смехом догадывается Бенцион Зохар. Эти два шекеля тебе! Бери раздают, альтефтах пехле сатан. Не выпендривайся, не искушай судьбу. ух какие же они безмозглые! Замечает почтенный, все еще потрясая деньгами перед юношей а потом начинает заглядывать в лицо молодого человека. «Или он слепой, что ли?» «Да нет же, гидион нет, слепого Гурвица не прислали бы. Это просто он идиот», — замечает молодой. И лишь тогда свиньин решает, что ему пора ответить. «Щедрейший из предобрейших! Да я прекрасно вижу эти деньги, и я прекрасно понимаю, что эти деньги для меня». «Вот видите, он видит Шекеля, видит!» — восклицает молодой. «Просто не берет их, боится, наверное». А премудрый Рэби Гидьон только пожимает плечами в недоумении. «Так что ж ты не берешь деньги? Ты что, тупой?» — интересуется молодой. «Это ж деньги!» — он трет пальцами, визуализируя это прекрасное слово. Шекели, шекели, бери это тебе, дурачок, и делать ничего тебе за них не нужно. Мы это тебе ни в ипотеку, ни в кредит, ни в долг даем. Он тут вздыхает. Уж не подумал, что скажу это Гою. Это тебе в подарок. «Бойся, шиноби, донайцев, дары приносящих, ну а тем более бойся людей благородных, что величают себя не иначе, как истинным людом. Эти уж будут похуже наивных ахейцев вместе с их знатным конем деревянно-нелепым. Эти придут с договорами и векселями. Их ипотеки, кредиты и быстрые займы так спеленают, что даже вздохнуть будет трудно». Юноша все понимал, он уже принял решение. «О, премудрейшие! Я это сразу понял!» — чуть улыбаясь, отвечает ему Ратибор. «Вот только статус дипломата, посланника Большого дома, подарков этаких не подразумевает. Я деньги эти не могу принять, как сильно мне того бы не хотелось, как сильно не нуждался бы я в средствах. Но я признаюсь честно вам, что тронут самим расположением вашим и вашей щедростью, и вашей добротою». Жалею, что принять подарка не могу. — Чего он говорит? Тут ребе гидион начинает вертеться из стороны в сторону, глядя на своих спутников с недоумением. — Он что, не берет деньги? — Кажется, он отказывается, — говорит господин с недостаточно седой бородой и вроде как сам тому не верит. «Что и говорить! На то они и гои, чтобы всечастно и публично обнаруживать свое вопиющее скудоумие, со вздохом заявил Рене Бен Абидор, с сожалением покачивая головой. Но среди пришедших господ оказался один, который в эту простую версию не очень-то поверил. И был это тот самый любитель поплеваться и не любитель называть свое имя — бенсон Зохар. И когда все остальные продолжали удивляться гойской глупости, он и заявил вдруг. «Ему мало! Вот он и не берет!» «Мало!» — удивился Бен Абидор искренне. «Мало!» — воскликнул молодой. «Точно! Ему же мало! А вы говорили, что все гои тупые! Вот вам и не тупой гой! Прошу вас, почтенные! Любой Почувствовал халяву! Теперь будет из нас жилы тянуть!» «Жилы? Какие еще жилы?» — не понимая Рэба Гидьон, при этом он явно раздражен. «При чем тут жилы?» «Малер, что вы лезете вечно со своими жилами? Откуда вы их и взяли только?» Он прячет деньги в свой потертый кошелек. «Нет, козазелю этого Гоя никто не будет тянуть из меня жилы. Тем более всякие бродячие Гои, после которых нужно проводить обряд очищения в помещении». «Нет уж, я этого не допущу!» Теперь он еще и возмущен, но тут же пожимает плечами. «И если этой наглой собаке двух серебряных мало, сколько же в таком случае ему нужно? Может, мне кто-нибудь, бихят денак в конце концов, сказать?» И когда все тот же Малер, у которого борода еще не до конца посидела, и говорит, «Дайте ему три, Рэбэгидьон, три он должен взять!» «Да за что ему три давать? Я не понимаю!» — возмущается Рэбби, обладатель роскошной бороды. Причем он обращает свой гнев не на Ратибора, а опять-таки на самого молодого из всех. «Три! Пойди еще эти три, заработай! Вот пусть он выйдет и попробует найти три шекеля. Еще посмотрим, найдет ли этот бродяга три шекеля!» И тот уже собирался как-то объяснить свою инициативу, но тут снова вставил свое слово ⁇ любитель плеваться ⁇ Бенцион Зохар. Не возьмет он три шекеля. И все господа снова стали на него смотреть. Он, кажется, опять всех удивил, и тогда Малер у него спрашивает ⁇ Но, почему же вы так думаете, уважаемый Бенцион Зохар? ⁇ Да потому что... «Вам же говорили, богобоязненные, что он искупчено, а там, за три шекеля! Что можно сделать в мегаполисе за три шекеля? Разве что пообедать один раз или заказать себе прекрасную?» Тут он сделал паузу и вздохнул. «Крутобедрую белокурую гойку. На одну ночь». «Почтенный Бенцион Зохар!» — тут же заинтересовался Рене Бенебидор. «Раз уж вы так хорошо знаете столичные цены на крутобёдра Гоек, может, скажете, а сколько же этот жадный Гой захочет денег?» «Послушайте, почтенные, зачем гадать?» — разумно рассуждал любитель плеваться. «Может, мы лучше спросим у этого Гоя?» И он не стал откладывать дело в долгий ящик и сам же поинтересовался. «Эй ты, э, сколько ты вообще хочешь?» А Шиноби, глядя на все это удивительное действо, меж тем стоял и недоумевал, ожидая продолжения и развязки этого, мягко говоря, странного события. Что это значит все? И что им нужно всем? И спор, каких от истинных господ назначены простому человеку подарки без каких-либо процентов? Воистину, великая загадка. Или ловушка где-то здесь укрылась? «Нет, тут не просто все, тут явно скрыто что-то. Тут скрыто то, чего не углядеть при взгляде первом, при поверхностном осмотре. И ему сразу становится ясно, что деньги этих у почтенных людей брать он не должен. Нет, нет, нет. В ловушку эту я не попадусь и откажусь, чего бы ни посулили. Но это нужно так устроить, чтоб господа не сильно разозлились». И тогда юноша отвечает на заданный вопрос. «Не сказано я рад, что вы, щедрейшие из щедрых, решили подарить мне эту массу денег. Вот только я принять их не могу. Как я уже сказал вам выше, мне деньги брать у вас запрещено контрактом. Подарки также, ценные предметы. Мне даже безделушки брать нельзя, при должности моей высокой. Поэтому я говорю смиренно» что вы из щедрости неслыханной своей пусть даже мне предложите полсотни монет, что отчеканина искусственная серебра чистейшего, и то я не смогу принять богатство это из норм этических и строк сухих контракта, что мною собственноручно был подписан». На несколько секунд над собеседниками висела пауза, Почтенные, выслушав все это, переваривали информацию, пока Рэбе Гидьон, наконец, не произнес. «Так я не понял, что этот гой сказал?» При этом он стал глядеть на своих спутников, останавливая взгляд на каждом из них. «Что, меньше пятидесяти шекелей он не возьмет, что ли?» «Пятьдесят шекелей!» — произнес Рене Бен-Абидор и с уважением покачал своей шляпой. «А у этого гоя есть вкус к жизни!» «Аполлоумила обезьяна!» — с возмущением заметил молодой Малер. «А что я вам говорил, почтенные!» — стал рассуждать Бенцион Зохар. «Столица, даже такой задрипанный бездомный гой, как этот, будет просить солидных денег!» «Да катится он Казазелю! воскликнул в негодовании обладатель самой роскошной бороды. «Богобоязненные! Вы только поглядите на эту наглую свинью! Пятьдесят шекелей! И главное, за что?» Я не понимаю, почтенные, за что? Да уж лучше мы себе все оставим, без Раташем, с Богом волею Господа, чем отдавать этому нелепому и наглому существу. Кстати, последний вопрос интересовал и самого посланника, но он уже понимал, что на этот вопрос он сегодня ответа не получит, так как представители делегации пришли в негодование, раздражение и какое-то радостное возбуждение после последних слов Рэба Гитьона. «Пусть эта свинья катится к себе в свое купчино!» восклицал обладатель не самой лучшей бороды Малер. Вида налетело. Всякой свинье за красивые глаза, выкладывать по 50 серебряных. Да-да-да, соглашался с ним Рене Бенабидор. С чего это мы должны давать ему столько денег? А любитель поплевать и говорит: Почтенные, пойдемте-ка отсюда. Нам нужно все обсудить. А этот бродяга пусть грызет свои кривые локти, когда останется ни с чем. И господа, соглашаясь друг с другом и даже не попрощавшись с посланником, повернулись и пошли обратно по дорожке из песка, что-то при этом энергично обсуждая. А когда юноша вернулся в коттедж, Муми и говорит ему, глядя в окно, вслед уходящим праведным людям. — Уперлись, слав демократии! — а потом и спрашивает с опаской, А чего они приходили-то? И вот на этот вопрос Свиньин ответить не мог. На самом деле, Шиноби мог лишь догадываться и строить гипотезы насчет цели визита почтенных господ, но знать наверняка нет. И посему он сказал, «Кто бы это мне решился объяснить, тому бы я был признателен безмерно». Сам же он уселся в свое кресло и некоторое время сидел размышляя о случившемся визите, но никаких выводов делать не стал. Потом поднялся и пошел в город обедать». После путешествия за медом денег у него заметно поубавилось, и посему шинобе приходилось экономить и выбирать себе заведение попроще. А от он отказался не только из экономии, а скорее из-за нежелания встретить в трех селедках своего неприятного коллегу. Ему было достаточно вчерашнего рандеву с Деричи Четко в танцевальном клубе. Ратибор после той встречи еще не пришел в себя окончательно, так как не знал, как ему теперь контактировать с резидентом. Впрочем, вариант у него остался только один — дом Сурмия, но и это было непросто, так как засветить это жилище было нельзя ни в коем случае. В общем, этот коллега, свалившийся неожиданно нежданно негаданно ему на голову, продолжал осложнять ему жизнь одним своим присутствием. И пообедав, молодой человек отправился на край города, в дому болота, чтобы начать работу над своим проектом. И шел он туда, соблюдая все предосторожности, стараясь сразу выявить наблюдение, чтобы немедленно оторваться от него в ближайшем проулке.